Глава двенадцатая В сознание я был возвращен опять же болью. Только не резко, ни вдруг адское шило мне поменяли на пульсацию, на тупое нытье в лодыжке. Я открыл глаза навстречу дневному свету, почти забытому за недели травли. Свет пронзительный, словно сигнал охотничьего рога, полоснул по всем органам чувств разом. Лишь через несколько минут началась адаптация, И оглушительный визуальный хаос явил мне ряд предметов. Стол, на котором стояла ваза в форме корабля с подвешенной к корме курительной трубкой, большие часы на каминной полке, полок над кроватью, раздвинутые густо алые портьеры. Чуть позднее я обнаружил, что лежу чисто вымытый в хлопчатобумажных кальсонах и шелковой ночной сорочке. Подумал, это очередное видение. Второй мыслью было «я умер и попал в рай для черных, мне воздается за мои страдания». Однако боль красноречиво свидетельствовала «я пока жив». К тому же в комнате оказались и другие люди. Хокинс, который уже два раза встречал меня в конце мистической переправы, а рядом с ним Карина Куин, овдовевшая невеста Мейнарда. Только она была в обычном, не траурном платье. «Добро пожаловать». произнесла Карина. Она улыбалась радостно, просветленно. Я не помнил у нее такой улыбки. Впечатление было, что Карина Куин отыскала нечто ценное, давно потерянное. Например, ключ от потайного ларчика или последнюю детальку головоломки, которая за долгое время приобрела масштабы идеи фикс. Улыбка отличалась от прежних еще и эмоциональной окраской. В ней не было добродушной уничижительности. Конечно, Карина Куин раньше не походила на прочих белых, но сейчас разница прямо-таки била в глаза. Ни хозяйской уверенности, ни врожденного чувства превосходства, только искренняя радость от того, что достигнута наконец-то некая цель. — Ты знаешь, что с тобой случилось? — спросила Карина. — Знаешь, где находишься? В комнате остро пахло весной. Я уловил сладкие нотки тимьяна и мяты. Остальные составляющие весеннего папури были мне неизвестны. С определенностью я мог сказать только одно. В Локлесе запах совсем другой. Ибо там нет госпожи. — Ты знаешь, сколько пробыл без сознания? — продолжала Карина. Я не ответил. — Ну, а меня-то ты помнишь, Хайрам? — Да, вы мисс Карина. — Никаких мисс. Карина подкрепила улыбку ободряющим кивком. «Никаких мисс отныне, Хайрам! Зови меня просто по имени!» Ситуация оказалась все более странной. Почему, к примеру, Хокинс не стоит в подобострастной позе, ожидая распоряжений? Почему вольготно расселся на стуле? Почему голову держит высокоподнятый? «Ты знаешь, где находишься?» — повторила Карина. «Нет», — отвечал я. «Я не представляю, сколько пробыл без сознания. И как сюда попал, и почему...» — Хайрам! — с нажимом начала Карина. — Давай договоримся. Я буду с тобой честна. За это и ты не должен лукавить. Теперь она сверлила меня взглядом. — Ты знаешь, за что попал в тюрьму? За побег, за увод невольницы. Полагаю, ты успел сообразить. У нас всюду глаза и уши. Я отвечу на любой твой вопрос. Но и ты не запирайся. Я попытался сесть. Помешали боль в спине и ногах. Ступни были в плачевном состоянии. Ощупав лицо, я обнаружил изрядную припухлость над левой бровью. Вспомнил все в деталях и ночную травлю с побоями и яму. «Звиняй, братишка!» — подал голос Хокинс. Взгляд его сделался виноватым. «Только надо же нам было проверить. Кое-чего мы знали, сами увидели, а вот чтоб наверняка для того сперемент надобен». «Нам мы...» «Почему Хокинс говорит так, словно его власть не ограничивается одной этой комнатой, но простирается и на круги ада, по которым меня носила? Сколько времени? Месяц? Полтора? Два?» «Хайрам», — заговорила Карина, — «ты увлек Мейнарда в реку». «Именно увлек. Я не утверждаю, что у тебя был коварный умысел, но сути это не меняет. Мейнард мертв, а планы, связанные с нашей свадьбой, обратились в дым». Из-за твоей неприязни, которая равна преступлению, слишком многие достойные люди, настоящие герои, сейчас поспешно меняют стратегию. Прежние достижения в сфере справедливости летят в тартарары. Однако я уверена, что твой импульсивный поступок на самом деле есть часть и немаловажная промысла Господня, неведомого пока ни тебе, ни нам». С этими словами Карина левой рукой сняла с вазы корабля курительную трубку. Правая открыла крышечку. По комнате поплыл сладкий запах. Маленькой ложечкой Карина разровняла и чуть примяла табачную крошку. Затем подожгла табак, затянулась и передала трубку Хокинсу. Тот поджег табак заново, тоже затянулся и вернул трубку. Дымовое облачко повисло, зафиксированное в воздухе клинками солнечных лучей. Мне же вспомнился Локлис. Полутемная гостиная, дрожащий каринин голос — Эймы с Хокинсом, преданные слуги своей скорбящей госпожи. Ни в тот день, ни прежде я не обращал внимания на несходство Карины с остальными представителями белой знати, но это несходство сохранило моя память. Карина выделялась из ряда вон, я недоумевал, как я мог быть настолько слеп. Прозрение наступило внезапно. Традиции старой Вергении, траур, да и сама помолвка с Мейнардом предстали фрагментами обширного тайного плана. Не иначе за время сидения под землей я разучился кроить бесстрастную мину, ибо Карина со смехом спросила. «Не понимаешь, как я это провернула, да, Хайрам?» «Не понимаю». «Ну еще бы! Нечасто лорду или леди удается ввести в заблуждение слугу». Счастлив слуга, пребывающий в неведении относительно господских пороков, мнящий белого хозяина вместилищем достоинств, заступником, благодетелем. Но к тебе это не относится, Хайрам. Каковы бы ни были твои амбиции, ты никогда не ведал сего наслаждения. Ты исследователь, и по-другому тебе нельзя. Джефферсоны, Мэдисоны, Уокеры могут сколько угодно верить в свою нелепую теорию, а я убеждена, что самый затюканный работник с самой захудалой плантации где-нибудь в штате Миссисипи смыслит в жизни побольше любого из американских философов, нашпигованных теориями, фактами и спесью. Разумеется, лорды и леди это чувствуют, инстинкты ведь у них пока сохранились. «Вот почему их завораживают песни и танцы твоего народа, Хайрам. Ибо чернокожие хранят знания о нашем окаянном мире. Они словно живая библиотека. Им не нужны ни бумага, ни чернила, ни буквы, ни даже язык как таковой. А что у белых? Власть превратила их в рабов. Ленность отрезала от действительности. Сама давно сбросила кандалы власти, поэтому и прозрела». Карина подняла трубку повыше, качнула головой. Ты, Хайрам, изначально не был ни слеп, ни глуп. Но тебе предстоит понять и развить свои способности, которые ты получил по наследству. Тебя ввели в заблуждение, ты доверился мерзавцу. Это неопытность, не влияющая на твой особый дар. Благодаря этому дару ты спасся из реки. А знаешь ли ты, Хайрам, что и до тебя были чернокожие с такими способностями? Слыхал ли о Санте-бес, которая переместила из рабства на волю 48 человек? Это просто легенда. перебил я. А вот и нет. Твое кровное роство с Сан-Тибес одна из причин, почему ты находишься в этом доме. Известно ли тебе, что до той переправы, которую твоя бабушка устроила, в Старфолле не было никакого Фритауна? Что за оборотнем Джорджи стоит правительство? Что сам Джорджи всего-навсего инструмент, шестеренка чудовищной машины? Джорджи давний друг, чуть ли не родственник. Эмбер, его жена, их новорожденный сын, Воспоминания накатили теплой волной, отступили, оставив стынуть песок мыслей. Знала ли Эмбер? Вероятно, знала, иначе зачем бы эти ее полунамеки? В какой конкретный момент Джорджи решил сдать меня? Скольких сдал до меня? «У них там сговор», — вмешался Хокинс. «Они белые, Джорджи Паркса с семьей не трогают, а он за это доносит. Чисто койот, в засаде залег, новую Санти бес подстерегает». — Ну, с такими, как Сантибес, у Джорджа ничего не получится. Там ведь иная сила действует. Та сила, Хайрам, которая не дала тебе утонуть в гус-реке, та, которая спасла тебя от нашего патруля. Лишь теперь я глядел комнату. В голове роились вопросы, но вымучить я смог только один. — Что это? Карина потянулась за ридикюлем, извлекла бумагу, развернула передо мной. — Твой отец передал мне тебя, Хайрам, во владение. Сбежав, ты разочаровал и рассердил его. Этой бумагой он, по сути, от тебя отрекся. Едва перенесший первый удар судьбы смерть Мейнарда, твой отец ответил на второй удар гневом. Не желал видеть тебя, говорил ему безразлично твоя дальнейшая судьба. Я убедила его, что ты собственность слишком ценная, и он согласился продать тебя мне за кругленькую сумму, Хайрам. Карина поднялась, прошла к двери. Но ты мне не принадлежишь. Она открыла дверь, и я увидел часть лестницы с массивными перилами. «Ты не раб, Хайрам. Ты не являешься ничьей собственностью. Прав на тебя нет ни у мистера Уокера, ни у меня, ни у кого другого. Ты вот спросил, что это?» Отвечаю, «Это свобода». «Думаете, я в восторг пришел?» «Ничего подобного. От вопросов меня уже мутило. Что это была за яма?» «Почему я страдал? Сколько времени провел под землей? Оказался бы в чистой комнате, если бы не имел, по мнению Карины, особого дара. И главное, где София?» Карина снова села в кресло. «Только вот, что тебе следует уяснить, Хайрам. Свобода, если она истинная, тоже госпожа, суровая, жестокая. Куда там до нее белому надсмотрщику, даже из самых грубых? У свободы всякий в пожизненном подчинении». Каждый из нас к чему-то преневолен. Одни к рабовладению, со всеми вытекающими последствиями. Другие к справедливости. Каждый сам себе господина или госпожу выбирает. Иначе нельзя. Каждый, Хайрам. Запомни это. Мы, Хокинс и я, выбрали то, что выбрали, — продолжала она. Свобода для нас — это война против рабства. Так в нашем Евангелии сказано. Ты уже догадался, кто мы, не правда ли? Да, мы связаны с тайной дорогой свободы. Это нас ты искал, а нашел джорджи Паркса. Мне очень жаль. Мы тебя вызвалили, затратив большие средства. Мы сильно рисковали. Но ты должен понимать, что спасен не за красивые глаза, но исключительно за свой дар. Мы обнаружили в тебе особые признаки причастности к знаниям утраченного мира, всему бесценному оружию, способному произвести перелом в самый затяжной из войн. Ты ведь понимаешь, о чем я? Вместо ответа я спросил. «А София где? Что с ней сталось? Наши возможности не безграничны, Хайрам?» – произнесла Карина. «Но вы же тайная дорога свободы!» Примечание. «The Underground Railroad» с 1976 года, когда в СССР вышел роман Милтона Мелцера «Тайная дорога свободы». В русском языке существует наряду с оригинальным и второй вариант названия легендарной аболиционистской организации, которая действовала вплоть до начала войны между Севером и Югом в 1861 году. Конец примечания. «Если так, почему вы не освободили и Софию? Зачем столько времени медлили со мной? Я в тюрьме торчал, потом в яме гнил. Или вы это не знали?» «Мы не просто знали. Мы это устроили». — выдал Хокинс. — Так надо было. Когда можно было, тогда тебя и освободили. На тайной дороге свои правила. Почему, ты думаешь, нас еще не рассекретили? А что Джорджи тебе раньше попался, чем мы? И на то своя причина, братишка. Да ведь меня каждую ночь травили. Я был готов взорваться. А вы сидели сложа руки? То есть хуже. Вы сами охотников наускивали Так я понял? Хайрам. В каринином голосе зазвучали наставительные нотки. Этот тяжелый период был подготовкой к жизни, которая начинается для тебя сейчас. Тюрьма и яма – лишь малая часть огромной цены твоего опрометчивого поступка. Доверившись Джорджи Парксу, ты сам себе подписал приговор. Неужели лучше было бы оставить тебя на произвол судьбы? Хокинс прав. Мы хотели убедиться. В чем убедиться? – процедил я. В том, что ты действительно унаследовал способности своей бабки с антибес. что обладаешь даром переправлять», объяснила Карина. «Теперь сомнений нет. Твой дар проявился уже дважды. В первый раз Хокинс обнаружил тебя исключительно по воле Господа, по счастливой случайности. Затем мы навели справки, и выяснилось, что нечто подобное с тобой случилось в детстве. Ты сам рассказывал, не таился. Однако требовалось дополнительное подтверждение. Мы прикинули, куда конкретно может занести тебя мистическая сила и стали ждать, когда ты возникнешь». «И где, по-вашему, мне следовало возникнуть?» «В Локлесе», — уверенно произнесла Карина. «Это единственный дом, который у тебя когда-либо был. Естественно, что ты попытался бы переместиться именно туда. Наши агенты каждую ночь тебя караулили». «И вот ты здесь», — подытожил Хокинс. «Здесь это где?» — спросил я. «В надежном месте», — отвечала Карина. «Там, где оказываются все наши неофиты». Она умолкла. В ее лице я заметил сочувствие. «Карина отнюдь не наслаждалась моей растерянностью. Она меня жалела. Тебе предстоит осмыслить еще очень многое», продолжала Карина после паузы. «Мы не станем держать тебя в неведении. Мы все объясним. А ты нам верь. Собственно, выбора и не остается. Назад пути нет. Как нет в мире и другой правды. Скоро ты сам увидишь. Наше дело самое благородное, единственно честное». Карина с Хокинсом поднялись. Уже в дверях Карина добавила «Терпение, Хайрам, понимание не заставит себя долго ждать, а явившись, обяжет тебя на всю жизнь, и с этой новой святой обязанности ты откроешь свою суть». Последние слова Карины прозвучали как пророчество «Ты не раб, Хайрам Уокер, но, клянусь святым Гавриилом, ты обязан и будешь служить».